РОБЕРТ ШЕКЛИ ФРАХТ НА УБИЙСТВО Дэйв Беннет закончил подтягивать грот и выбрался на пирс, чтобы полюбоваться своим судном. Высокий молодой человек с добродушным выражением лица. Он выглядел очень подтянутым и загорелым в брюках цвета хаки и белой тенниски. Он считал себя самым удачливым человеком во Флориде. и сейчас, возможно, был прав. Идальго, его старинный шлюп-френдшип, был полностью готов к следующему чартерному рейсу. Паруса расчехлены, фалы зафиксированы на утках мачты, бухты канатов аккуратно сложены на слепительно белые от солнца парусиния, затягивающие палубу. В ящике со льдом было запасено пиво, холодное мясо, масло и хлеб. Солнце с раннего утра заливало жаркими лучами белый бетонный пирс бай ровный бриз шелестел кронами пальм. Две команды рыбаков как раз отчаливали. Лодки скользнули мимо, отплёвываясь водой из моторов, и Дальга медленно закачался на поднятой ими волне. Его последнего клиента, мистера Дженкинса, пока не было видно. Пару дней назад В чартерный док явился хорошо одетый нервный маленький человек с портфелем. Осмотрев один за другим рыболовные суда, он, в конце концов, остановился перед Идальго. Изучил вывеску Беннета, морские прогулки и круизы на день, неделю, месяц, и, внезапно приняв решение, заключил фракт на один день. — Собираюсь устроить развлечения для друзей, — объяснил он, — вручая Беннету задаток. — Хочу, чтобы вы были готовы сразу отчалить. — Буду готов, — пообещал Беннет. — И вот он готов, а Дженкинс-то где? Беннет решил послушать прогноз погоды. Взошел на борт и подхватил переносной радиоприемник. В хорошую погоду он держал его на кокпите. В этот момент перед Эдальго затормозил кабриолет с поднятым верхом. Из него выбрался Дженкинс. С ним были двое мужчин в спортивной одежде, которых он представил как мистера Морелли и мистера Харбача. — Все готово? — спросил Дженкинс. — Прекрасно! В путь! — он ступил на борт. Двое последовали за ним. Каждый из них нес по небольшому саквояжу. Они направились прямиком в каюту. Харбач, крупный тяжелый мужчина с невыразительным лицом, открыл свой саквояж и вынул оттуда бутылку скотча. Второму Морелли на вид было немногим больше двадцати. У скалицей, с черными волосами, падающими на глаза, он быстро отыскал контейнер со льдом и начал крошить лед в пластиковые стаканы. Странные люди время от времени фрактуют яхты, и Беннет к этому привык. Но выпивка без меры делала чересчур рискованным плавание на маленьком судне в открытом океане. и он пообещал себе, что если они будут продолжать в том же духе, он повернет назад. Он завел мотор, отвязал концы и дал задний ход. Осторожно маневрируя, повернул шлюп в пределах дока и направил его носом в береговой канал. Троица оставалась в каюте. Беннет надвинул видавшую виды капитанскую фуражку поглубже на глаза, закрывая их от солнца, и подвязал буи. «Выпьешь, кипер!» — спросил Морелли, протягивая стакан. — Нет, спасибо. — Оставь шкипера в покое, ему и так хорошо, — сказал Дженкинс. Беннет сконцентрировал все свое внимание на мертвой зоне канала, который в последнее время изрядно обмелел. Вскоре они миновали самое рискованное место, и Беннет резко повернул вправо, мимо новых домов, понастроенных вдоль побережья, в порт Эверглейдс. На подходе к порту были два танкера с нефтью, А катер береговой охраны как раз выходил в море. Беннет узнал командира Гэри на мостике и помахал ему. Эд корыта еще держится на плаву! прокричал Гэри. Еле-еле! крикнул Беннет в ответ, ухмыляясь и глядя, как катер плавно скользит мимо. Эд Гарри, как и Беннет, был из местечка Нью Лондон в Коннектикуте. Вместе они плавали на Лонг Айленд Саунд. Вместе ходили на Идальгу, когда их потрепал ураган в мистик-харбор. Потом Гэри поступил на службу в береговую охрану и уговаривал Беннета сделать то же самое. Но, несмотря на соблазн, тот так и не смог бросить свое одинокое королевство. Маленькое судно, море, солнце и звезды. Когда-нибудь он оставит это дело. Когда-нибудь, когда найдет себе славную девушку вроде Бетти, жены Гэри. Когда-нибудь. Его клиенты все еще были внизу и тихо переговаривались. Беннет был рад, что они убрали виски. Миновав, мол, у порт Эверглейдс, он улыбнулся хорошенькой девушке в снайпе и вышел в океан. Ну вот, наконец-то вокруг простор. Он установил прямой парус, выключил двигатель, прошел на нос и отвязал концы. Тяжелый гафель мягко взмыл вверх на полированной мачте. Беннет установил кливер и стаксель, потом повернул на север, держась параллельно пляжу. Судно приподняло нос и начало набирать скорость, разрезая воду. Белые барашки вырастали под бушпритом и оставляли за кормой четкий след. Клиенты по-прежнему оставались в каюте. Беннет вспомнил про радио и настроился на станцию Форт Лодердейла. «Охранник банка Джон Пасник» попытался включить сигнализацию, — услышал он голос диктора, — и был мгновенно убит выстрелом из пистолета. Все дороги из форт Лодердейла перекрыты. Соблюдайте осторожность. Преступники вооружены и очень опасны. Бандиты скрыли суммы более чем...» — Беннет выключил радио и закурил. — Всегда найдутся идиоты, которые где-нибудь дограбят да, банк, — решил он и больше уже не думал об этом. Дженкинс, сотоварищи выбрались из каюты, щурясь от яркого солнца. Харбач уселся в углу кокпита и застыл в неподвижности. Морелли оглядел белую полосу пляжа и залитые солнцем бирюзовые воды, и одобрительно покивал. — Зарабатываешь на жизнь только этим, Шкип? — спросил он. Беннет кивнул, криво улыбнувшись. Его работа всегда казалась всем очень легким делом, всем, кроме настоящих яхтсменов. «Да, вот это я понимаю, работенка, восхищенно протянул Морелли. «Правда же, Сэмми?» — Харбач пожал плечами. Окружающее его почти не волновало. Он как будто сидел в собственной гостиной. «Кто-нибудь хочет порулить?» — спросил Беннет, как он спрашивал у всех своих клиентов. «Безумно!» — Морелли с готовностью поднялся. Но Дженкинс нахмурился. «Не сейчас!» «Шкипер, как ты думаешь, не сплавать ли нам на Большой Айзек?» «На Богамы, Но там же ничего нет. Просто кусок скалы, а на нём маяк». «Это недалеко», — сказал Дженкинс. «Каких-то пятьдесят миль. Мы можем остановиться там на ночь, а потом вернуться». «Вы наняли меня на один день. Мы не экипированы для круиза». «Да никакой это не круиз, только до Айзека и обратно». «Вы не поняли». Ветер сейчас дует на северо-восток, скорее всего нас будет сносить, и так может продолжаться долго в это время года. А у меня на борту провизии всего на один день, и стать на якорь с подветренной стороны Айзика нам не удастся. К тому же я не хотел бы заходить в бимени или вестенд без документов. Дженкинс всем своим видом выказывал неудовольствие. Это могло бы принести тебе выгоду, шкипер? Без документов исключено, сказал Беннет твердо. Я могу потерять лицензию. Вот что. Скажем, я мог бы вернуться в Лодердейл и получить бумаги буквально за пару часов. Мы с друзьями хотим отправиться немедленно. — Сожалею, — покачал головой Беннет. «К черту — К чёрту сожаление, повысил голос Морелли. — Поворачивай Кайзеку, шкип! — Говорю же вам! Слова замерли у Беннетта на языке. Морелли вынул из кармана большой черный пистолет. Правду сказать — он направлял дуло не на Беннета, но и не в другую сторону. — В этом не было необходимости, — сказал Дженкинс с ноткой сожаления. — Но когда-то он должен был узнать. — И то правда. Дженкинс достал из кармана листок бумаги. — Шкипер, курс — сто сорок градусов. Беннет поймал себя на ощущении полной нереальности происходящего. Ясно, как во сне ему виделся Харбач, поправляющий подушку под своей жирной шеей и лениво глядящий на облака. Дженкинс, худой и нервный, прикуривающий сигарету, и Морелли, с падающими на глаза волосами, с пистолетом в руке. — Сто сорок градусов! — повторил Дженкинс, постукивая по анактоузу в центре кокпита. — Нас выведет туда, как только мы достигнем гольфстрима. И давай без глупости, шкипер! Тут до Беннета начало доходить. Этот банк. Дженкинс приподнял брови и кинул взгляд на радио. Новости разлетаются быстро, сказал он, постукивая по компасу. В оцепенении Беннет повернул судно в открытое море, и Дальго взял Бейды Винт к востоку и сразу пошел с хорошей скоростью из-за устойчивого северо-восточного ветра. Харбач достал из кармана револьвер. Сел, прислоняясь спиной к трапу, держа револьвер на коленях, чтобы заслонить его от брызг, поглядывая то на облака, то на Беннета. Дженкинс остался стоять у Нактоуза, наблюдая за покачивающейся стрелкой компаса, указывающей курс. — Но это же смешно, — в конце концов сказал Беннет. — Ограбить банк и пытаться скрыться на паруснике. Почему? Катер в два раза быстрее. — Я обдумывал этот вариант. признался Дженкинс. «Но катер для рыбалки можно нанять только на один день. А ты предлагаешь чартеры на неделю, на месяц. Тебя никто не хватится». Беннет подумал и неохотно кивнул. «Это один из минусов его замечательной свободы. Рассуждая так, как Дженкинс, нельзя не признать, что его план хороший и не более рискован, чем любой другой способ скрыться. Самая большая опасность подстерегала их на пути к судну». а после того, как они взошли на борт, все шансы уже в их пользу. Никто не ожидает, что они решат скрыться с места преступления на медленно движущемся паруснике. Возможно, их кабриолет с поднятым верхом в конце концов найдут на пирсе в Баямар. Но сколько времени уже пройдет? Сколько времени пройдет, прежде чем детективы сообразят, что преступники наняли судно, и вычислят, какое именно судно. А потом... Где они будут его искать? И Дальго мог пойти на юг, в сторону Майами и Кей-Уэст, или на север, в сторону Джексонвилля и Форт Пирс, или же, что маловероятно, на восток к Багамам. Куда он и направлялся сейчас? но никому и в голову не придет, что он отправился на Большой Айзек, островок, длиной чуть больше километра, где нет ничего, кроме башни-маяка, раскрашенной в красно-белую полоску. Он до сих пор не мог поверить в происходящее. «Эй, шкип!» — подал голос Морели. «Как насчет дать мне порулить?» Беннет передал ему румпель, встал, потягиваясь, и направился на нас. «Эй, ты куда?» — спросил Дженкинс. «Подтяну фалы». «Хорошо. Будешь сотрудничать с нами, и все будет в порядке. Ты понял?» «Конечно, понял». Беннет пошёл на нас и принялся натуго затягивать фалы, пытаясь выиграть время, чтобы обмозговать ситуацию. «План Дженгенса хорошо продуман, за исключением одной детали. Большой Айзек. Совершенно пустынный островок». Не собираются же они захоронить там украденные деньги, как пираты давно минувших дней. Он услышал вибрирующий звук дизелей. Рыболовный катер был прямо у них за кормой. Он направлялся к гольфстриму, шестые сетями для ловли тунца мелко подпрыгивали. «Просто — Просто помаши им! — сказал Дженкинс. Беннет помахал рукой. Ему помахали в ответ, и судно пронеслось мимо. Он вернулся на кокпит, все пытаясь понять, что же нужно Дженкинсу на Айзеке. — Шкип! — снова подал голос Морелли. — А одолжи ко мне свою адмиральскую фуражку! Солнце бьет прямо в глаза! Беннет не шевельнулся. — Шкип! Фуражку сюда! Беннет словно к месту прирос. Морелли ткнул его дулом пистолета в грудь, а затем сорвал с него фуражку и натянул себе на голову. Фуражка съехала до самых ушей. — Отдай обратно, — приказал Дженкинс. — Я стою на руле, — запротестовал Морелли. — Значит, я сейчас, адмирал. — Верни фуражку, — вздохнул Дженкинс. Морелли снял ее и с низким поклоном швырнул Беннету. Дженкинс пожал плечами. — Скажи-ка, шкипер, — спросил он, — а есть у тебя на борту сигнальные шашки? У Беннета имелся полный спасательный комплект, Дневные и ночные сигнальные шашки, ракетница, аптечка и НЗ на случай бедствия. Шашек нет, ответил он Дженкинсу. А, «Э, неважно. А для чего вам шашки? Подать сигнал судну Шкип, встрял Морелли и мотнул головой, отбрасывая волосы с лба. Слишком много болтаешь, сказал Дженкинс Морелли. Тот в ответ выдавил лишь дурацкую улыбочку. Все просто. — продолжал Дженкинс, теперь уже обращаясь к Беннету. — Даже очевидно, на самом деле. Возле Большого Айзека нас должно встретить другое судно — быстроходный катер. Если что-то пойдет не так, сигнальная шашка укажет им наше местоположение. У меня есть парочка, но... — А что будет со мной? — перебил его Беннет. — Как только мы перейдем на другое судно... — Ты свободен, — ответил Дженкинс. если будешь нам помогать». «Вот и славно», — ответил Беннет, чувствуя, как в желудке растет холодный ком. Потому что теперь он точно знал, что Дженкинс лжет. Если они покинуты Идальго в зоне Гольфстрима, он обязательно встретит рыболовное судно в течение первых же часов. Он сможет связаться с береговой охраной, и все посты в этой части Атлантики будут тут же подняты по тревоге. С этого момента шансы остаться на свободе у бандитов начнут стремительно таять. С чего бы им брать на себя такой риск? Если власти и ищут уже кого-то, так это и Идальго, его судно. Если же Идальго исчезнет вместе с капитаном, затонет, то и концы в воду. Эти люди уже убили охранников в банке. Срок за одно убийство — тот же, что и за два». Он знал, что должен придумать что-то прежде, чем они доберутся до Айзека. Но что? Трое вооруженных людей на кокпите не давали особой свободы для маневра. В такой момент неплохо бы попасть в шторм. Но прохладный северо-восточный ветер был ровным и не собирался усиливаться. И никаких грозовых облаков на горизонте. Беннет знал, шторм случается только тогда, когда он тебе совершенно не нужен. Если бы только... Он мог подать кому-нибудь знак, что у него проблемы. — Слушай, я намерен сотрудничать, — обратился он к Дженкинсу. — Единственное, чего я хочу, чтобы вы сошли с моего судна, и чем скорее, тем лучше. — Похвальное намерение, — ответил Дженкинс. — Но если вам хочется избежать неприятностей, нужно поднять британский флаг. — Зачем это? — Мы входим в британские воды. Странно будет, если мы так не сделаем. — Ну, тогда поднимай, — разрешил Дженкинс. Беннет извлек британский флаг из стоящего под лестницей пластикового контейнера. Подойдя к флагштоку, закрепил полотнище и потянул фал. Флаг затрепетал на ветру и послышно взмыл вверх. Возвращаясь на кокпит, он услышал впервые за все путешествие голос Харбача. — Эй! — крикнул тот. — У тебя же флаг вверх ногами! Дженкинс посмотрел вверх на флаг. Белый крест в нижнем углу. «Умный парень!» — взвизнул он. Видимо, его натянутые до предела нервы не выдержали, сдали наконец. Он ударил Беннета по шее прикладом пистолета. Перевернутый флаг — это ведь сигнал бедствия, а? Ну, спускай!» Беннет пошел на нос, потирая шею. Флаг вернулся обратно в контейнер. «Это было мило!» — сказал Дженкинс. «Очень мило! Только выкинь что-нибудь еще в этом же роде, и я тебе башку снесу!» Он пристально посмотрел в ничего не выражающее лицо Беннета и озабоченно вздохнул. «Как насчет того, чтобы что-нибудь поесть, шкипер?» Беннет спустился вниз и вернулся с пивом и сэндвичами. Они были уже в самом Гольфстриме. Северо-восточный ветер, дующий в разнобой с течением, затруднял руление. С полдюжиной рыболовных судов находились в зоне видимости, ближайшие из них примерно в полумиле от Эдальго. Внезапно послышался шум винтов. Вертолёт береговой охраны инспектировал воды зоны ответственности. Он приближался, держась низко над водой. — Харбач! — прошептал Дженкинс. Харбач приоткрылся к вояж, прикрывая своей спиной его содержимое, и соединил две части автомата. Теперь вертолет летел прямо к ним. Харбач пристегнул магазин. «Машем!» — скомандовал Дженкинс. «Все машем!» Вертолет спустился еще ниже, почти к самому правому борту. Они начали махать руками. Морелли, широко улыбаясь, Дженкинс, пытаясь выдавить из себя улыбку, Харбач, загораживая ногами оружие. Пилот помахал в ответ, поднялся выше и направился в сторону побережья Флориды. День подходил к концу. Шлюп медленно продвигался вперед, борясь с ветром, щедро рассыпая брызги. Концы выбивали дробь по туго натянутому гроту. Солнце клонилось к западу, теряя свой жар, и тускло светилось красным на предзакатном небе. Беннет понимал, что его время на исходе. Большой Айзек совсем рядом. Вскоре точечка появится на горизонте, а потом они увидят маяк в широкую красно-белую полоску. И после этого Он им больше не нужен. Он посмотрел на исчерченную белыми полумесяцами воду. Может, прыгнуть за борт. Если и попытается, они будут стрелять. Взорвать судно. Но поджечь бак с горючим не так-то просто. Дженкинс прервал его размышления. — Сколько еще до Айзека? — Немного, — ответил Беннет на автомате. — Час или вроде того. — Примерно. Он закурил, отчаянно стараясь придумать какой-нибудь план. Может, затопить Дальгу? Беннер тщательно взвесил этот вариант. Можно снять резиновый шланг с водяного насоса, если, конечно, его пустят в машинное отделение, что вряд ли. Или же пробраться в гальюн и спилить бронзовую водопроводную трубу, если бы у него была хоть какая-нибудь пила под рукой. Но нет. Возможно, трубу можно сшибить». Бронза — прочный металл, и они, конечно, услышат шум, но все таки шанс. Эта мысль была ему отвратительна. И Дальга создан не так, чтобы можно было легко его затопить. Наоборот, он создан, чтобы плавать, несмотря ни на что. Нет, Беннет его ни за что не затопит. К тому же шлюп — единственное, что у него есть. Еще несколько хороших фрактов, и у него хватило бы денег, чтобы плыть куда душе угодно». На Богама, на Кубу, на Вергенские острова, в любую точку мира. И вдруг ему пришло в голову, что на прозрачном мелководье у большого Айзека он, скорее всего, умрет. Беннет посмотрел на огромные вздымающиеся пару с грот мачты, на перекрестие тросов и веревок, черных на фоне темнеющего неба, его охватило чувство неизмеримой утраты. Кажется, я видел! крикнул Морелли, указывая пальцем в море. — Похоже на маяк. — Это морская свинья, — сказал Беннет. — Как скоро мы увидим остров? — спросил его Дженкинс. — Скоро. Беннет встал. — Подержите руль. — Ты куда? — В гальюн, — ответил Беннет. — В гальюн? — с подозрением переспросил Дженкинс. — Так мореходы называют сортир, — хохотнул Морелли. «Ладно, не задерживайся там», — предупредил Дженкинс. Беннет спустился вниз, прошел через свою аккуратную, отделанную красным деревом каюту в уборную. Задвинул перегородку и открыл ящик. Здесь, под чистыми полотенцами, лежала ракетница. Он повертел в руках массивный пистолет и, с сожалением, положил обратно. «Нет никакой возможности спрятать такую штуку где-то на себе». «Можно попробовать, выходя из кабины, выпустить один заряд в Дженкинса. Это смертельно с такого расстояния». «Но потом Морелли и Харбач пристрелят его». «Нет, так свою жизнь не спасешь. Он взял в руки спасательный комплект и начал просматривать его содержимое. Сигнальные шашки, репелент для отпугивания акул. Две маленькие жестяные банки привлекли его внимание — Он внимательно их осмотрел, и в его голове созрел план. «Эй — Эй! — крикнул сверху Дженкинс. — Ты чего задерживаешься? — воду спускаю. — Давай быстрей! Беннет вернулся на кокпит и снова взялся за руль. — Ну что, видно, Айзек? — спросил он. — Должен быть где-то там. Дженкинс нетерпеливо осматривал горизонт по курсу. На западе садилось солнце, расцвечивая золотом волну. Рыболовецкие катера уже возвращались домой, к палм -бич, к форт Лудердейлу, к Данье и Голливуду. Вертолет береговой охраны вернулся и закружил над ними. Они замахали руками. И вертолет улетел, а вместе с ним и последние надежды Беннета на спасение. Вскоре солнечный диск почти полностью провалился за горизонт. День поблек, превращаясь в глубокие синие сумерки Южной Флориды, а синева быстро превращалась в ночь. Там свет, сказал Харбач. Беннет тоже увидел это. Двойные вспышки света впереди и справа по борту. Это был большой Айзек, в нескольких милях с наветренной стороны. Дженкинс знал, что Гольфстрим отклоняется к северу, но неправильно рассчитал поправку курса. Заводи мотор! — приказал он Беннету, и, обращаясь к Харбачу, добавил, — запускай шашку. — Уже не нужно, — сказал Морелли. — Вон Карл на подходе. Они увидели приближающуюся с юга двойную дугу брызг. — Прямо на носу, — добавил Морелли. «Чья фигура — фигура. Дженгенс самодовольно улыбнулся. — Хорошо, что нам не пришлось запускать шашку. Мало ли кто сбежался бы на сигнал. «Рули в направлении судна, шкипер!» Беннет скорректировал курс. «Теперь он может попытать счастье, бросившись в воду. Будет почти темно, когда лодки сойдутся. Если он соскользнет за борт и нырнет как можно глубже...» «Сейчас?» — спросил у Дженкинса Морелли, сверляя его взглядом. «Мне очень жаль, шкипер!» — произнес Дженкинс. «Уверен, ты сможешь меня понять!» «Подождите!» — сказал Беннет. делая глубокий вдох. «Нет никакого смысла меня убивать. Почему бы, скажем, просто не вырубить меня и надолго, или связать? Вы можете порезать паруса, сломать мотор. Дни пройдут прежде, чем...» «Мне в самом деле жаль», — прервал его Дженкинс с нотками глубокой печали в голосе. «Будь это возможно, я бы так и сделал. Но ты нас видел». «И?» «Ты видел наши лица», — объяснил Дженкинс. В банке на нас были маски. Ты единственный, кто нас опознает. — Сожалею. Моторный катер стремительно приблизился к Эдальгу и повернулся бортом к борту. «Что случилось, ДФ — случилось, Дэйв? раздался голос. Сквозь вечерние сумерки они могли рассмотреть на борту аббревиатуру береговой охраны. — Это твой друг? — спросил Дженкинс. — Ты абсолютно прав, черт возьми. — Так это шли его подальше! «Что там у тебя, Дэйв?» — крикнул Гэри. «Какие-то проблемы с лоханкой?» «Пусть он убирается!» — Дженкинс говорил очень быстро. «Иначе мы расстреляем его и его команду. Мы так и сделаем, если у нас не будет другого выхода, говорю тебе!» «Дэйв! Да что с тобой? Ты можешь ответить?» Беннет поднялся. Он видел Эда Гэри на мостике, и еще трое из команды были на палубе, а четвертый — в рулевой рубке. Отличные мишени для автоматной очереди! — Всё в порядке! — прокричал Беннет и ступил скок Пита на палубу. Темнота быстро наползала, поглощая судно. Беннет двинулся в направлении мачты. Вспышки маяка на Большом Айзеке теперь уже были ясно видны. — Будь осторожен! — прошипел ему вслед Дженкинс. — Ничего страшного! — снова прокричал Беннет. — Просто кое-какие проблемы с мотором, вот и всё, Эд! На мгновение повисла тишина, а потом снова послышался голос Гэри. «Что-то я не понял, Дэйв! Если у тебя все в порядке, то зачем тогда ты...» В эту секунду Беннет отпустил фалы, держащие парус. С шумом скоростного лифта, увлекая за собой гафель и грот, тяжелая рея обрушилась вниз, прямо на трех мужчин на кокпите, накрывая их несколькими сотнями квадратных метров парусины. «У них автомат!» — закричал Беннет, прыгая за борт. Гэри и его команда среагировали мгновенно — навык, жизненно необходимый для работы в береговой охране. Следующие несколько минут вокруг царил хаос. Харбача вывели из игры, как раз когда он пытался пустить в ход автомат. Дженкинс и Морелли в свете прожекторов береговой охраны все еще барахтались, накрытые парусом, до тех пор, пока на них не надели наручники. Беннета подняли на борт, завернули в одеяло и дали чашку горячего кофе. Преступников перевели на катер, а идальго взяли на буксир. Отличная работа, сказал Гэри, когда все они собрались в кубрике. Вертолетчик не знал, как расценивать твой сигнал. Казалось, у тебя все в порядке. Но он сообщил мне, а уж я-то знаю, что ты не склонен к дурацким шуточкам, вроде. Какой сигнал? спросил Дженкин сошарашино. Он не подавал никакого сигнала, он не мог. Конечно, подавал, откликнулся Беннет. Пока был в уборной. Что за сигнал? Морской маркер, объяснил Беннет. Две банки чернил из спасательного комплекта. Я смыл их в туалете. Уж смыл, так смыл, подтвердил Гэри. Оставил за собой оранжевое пятно в пару миль шириной. Пилот вертолета не знал, что и подумать. Гэри повернулся к Дженкинсу. «А вы что же, ребята, ни разу не посмотрели назад?» «Морской маркер!» — глухо произнес Дженкинс. «Чернила!» «Даже если бы посмотрели...» «А что толку?» — спросил Беннет. «Солнце было позади нас. Да и удалялись мы от того места довольно быстро. Эд, можно я теперь переберусь назад на Идальгу?» «Но я возвращаюсь в порт. Буду только рад тебя отбуксировать». «Спасибо, но мне хочется поскорее взять руль в свои руки». Гэри кивнул. И скоро Беннет снова был на Идальгу. Он установил грот, проложил курс и устроился на кокпите. Паруса мгновенно поймали ветер. Он по-прежнему дул на северо-восток. Ослепительные огни катера повлёкли вдали, Большой Айзек скрылся из виду. Беннет остался наедине с черным океаном. Ночь была темна, но верхушки волн фосфорисцировали... и в кельватере оставался светящийся след. А над головой светились маячки звезд, яркие на безоблачном небе. Незадолго до рассвета он увидел огни хилсборо на побережье Флориды. Роберт Шекли. «Фрахт на убийство». Рассказ читал Олег Булдаков.